Прослеживая крупным планом, глава пятнадцатая «Ноги наших отцов были черные». После приветствий, сестринских поцелуев, приглашений садиться и обязательных «Как поживаешь» повисло полнейшее, если не сказать мертвое, молчание. Словно Пьеру Кладару, его сестре Жанин или его жене Розали, было решительно нечего сказать друг другу. Этот дом в престижном районе Парижа, в двух минутах от Булонского леса, отец Итьен Клодар вынужденно купил по возвращении из Африки после обретения Алжиром независимости. Весь он, но в особенности гостиная, сохранил налет иной страны и иного континента. В планировке чувствовались североафриканские влияния, длинные диваны по стенам, Ковер не на полу, чтобы по нему ходить, а на стене, чтобы им любоваться. Низенькие столики, на одном из которых покоился сервиз из крохотных медных чашечек для кофе по-алжирски, каждая из которых примостилась в собственном углублении на латунном подносике с выложенными по кругу эмалью стилизованными арабскими письменами. В остальном же комната служила памятником тому, как представлял себе истинно парижский шик бывший колониальный чиновник Этьен Кладар, когда жарился на солнце в варварской Африке. Обоев цветочек, атласные шторы, два неуместно пухлых кресла с атласной обивкой. Друзья Пьера говорили, что невозможно определить, отражает ли парижский дом личность своего хозяина или сама эта личность обусловлена домом. Обладая представительной внешностью, Пьер был не лишен элегантности, нервический, худощавый мужчина, от тяги которого к музицированию можно было догадаться, даже не зная о великолепном инструменте, занимающем самый светлый угол гостиной. Еще даже не осматривая стойки с пластинками по обе стороны от узкого экрана старого голографического проигрывателя, нетрудно было бы предсказать, что он питает пристрастие к дебюси и сати. Его черные волосы начали немного редеть. В молодости он по тогдашней моде ненадолго отпустил бородку, но несколько лет назад выбрил подбородок и щеки, оставив только аккуратные усики, подчеркивающие чувственный рот. Семейные черты, придававшие ему возвышенный облик утонченного и потенциально слабого интеллектуала, Его сестру Жанин делали почти красавицей. Как и он, и их родители она была худощавой и смуглой, но кожа у нее была светлее, кость легче, а глаза больше. Ей исполнился 41 год, но ее возраст могли выдать лишь мелкие морщинки у глаз и на шее. В остальном же она могла сойти за тридцатилетнюю. А вот Розали была им полной противоположностью, с грудью, пухлыми щечками, ясными фарфоровыми голубыми глазами и светло-русыми волосами. Обычно она была женщиной веселой, но по какой-то причине, которую она силилась отыскать, поскольку ненавидела это как непростительную слабость. Присутствие в одной комнате ее мужа и его сестры разом словно бы лишала ее жизни, делая бесцветной и хмурой. «Жанин!» — воскликнула она в отчаянной попытке вернуть веселость. «Приготовить тебе кофе или, может, ты предпочла бы ликер?» «Кофе, если можно», — ответила Жанин. «И, может, немного кифа?» — предложил Пьер. Взяв с одного из многочисленных кофейных столиков чеканную серебряную шкатулку, Он поднял крышку, и комната наполнилась изысканным ароматом лучшего марокканского гашиша. Не в силах скрыть желание уйти, Розали поспешила покинуть гостиную. Когда дверь за ней закрылась, Жанин, чуть подавшись вперед к поднесенной пьером зажигалке, посмотрела на старомодные лепные филенки. «Тебе, надеюсь, жизнь кажется не такой трудной, как мне», — сказала она. Пьер пожал плечами. «Мы с Розали ладим». «Но семья — это же нечто большее, чем просто ладим», — не без нажала Жанин. «Ты поссорилась с Раулем», — сказал Пьер, назвав последнего из многочисленных любовников сестры. «Поссорилась? Едва ли. В наше время уже не ссорятся, ни у кого не хватает энергии. Но это так не продлится, Пьер». Я уже чувствую, как купится разочарование. Пьер откинулся на спинку дивана. Диваны он предпочитал массивным креслом, хотя, учитывая длинные ноги, в последних ему было удобнее. По числу твоих визитов к нам можно почти судить о состоянии твоих «Афер де Кёр. «Сноска» «Афер де «Сердечные дела» «Думаешь, я хожу к вам, как к стене плача?» У Жанин вырвался горький смешок. «Может и так. Но что же мне делать, если ты единственный, с кем я могу говорить на чистоту? Между нами есть что-то, куда нет доступа чужакам. Это большая ценность. Я ею очень дорожу». Она помолчала. Разали это чувствует», – наконец добавила она. «Сам видишь, как на ней сказываются мои приходы. И это еще одна причина». Почему я прихожу только тогда, когда мне это крайне необходимо? Ты хочешь сказать, она дает тебе понять, что ты тут незваный гость? Да что ты, нет, она сама любезность. Все дело в том, что она, как и все остальные на свете, не способна понять того, что сама не испытала. Выпрямившись, Жанин ткнула кив сигаретой в воздух. Точно учительница в классную доску указкой. Только вдумайся, дорогой, как экспаты мы не уникальны. С тех пор, как на этом старом, усталом континенте уничтожили границы, в одном только Париже национальностей, наверное, штук пятьдесят. И среди них немало тех, греки, например, кому здесь живется намного лучше, чем дома, как и нам. «Дома?» — повторил Пьер. «У нас нет дома. Он существовал только в фантазиях родителей». Жанин покачала головой. «Никогда не поверю, что они не радовались бы жизни в таком чудесном городе, как Париж, не будь они по-настоящему счастливы в реальной стране». Но они постепенно стали говорить только о хорошем, а о дурном забыли. Выдуманный ими Алжир сметен волной беспорядков, заказных убийств и гражданской войны. И все же фантазии делали их счастливыми. Этого ты не можешь отрицать». Пьер со вздохом пожал плечами. «Короче говоря, мы с тобой эмигранты не из страны, а из времени. Мы изгнаны из страны, которая исчезла еще до нашего рождения. Страны, гражданами которой нас сделали, сами того не желая, наши родители». Она помолчала, проницательными черными глазами всматриваясь в лицо брата. «Вижу, ты понимаешь. Я всегда знала, что ты понимаешь». Подавшись вперед, она сжала его руку. «Надеюсь, вы не завели опять про Алжир?» сказала Розали, входя с симпатичным кофейником, тщательно подобранным к медным чашечкам, выставленным на кофейном столике. Она задала свой вопрос так, словно пыталась обратить все в шутку. «Я Пьеру все твержу, Жанин. Может, в былые времена там и было хорошо, но сегодня мне бы там жить не хотелось». «Ну, разумеется», — с натянутой улыбкой отозвалась Жанин. «В Париже и так достаточно скверно. Зачем отправляться в страну с еще более неумелой администрацией?» «А разве сейчас жить в Париже плохо?» «Может и нет, если тебе повезло, и ты этого не замечаешь, как я. Хорошо иметь отличный дом и не заниматься ничем, кроме как за ним ухаживать, пока Пьер сдирает с банка свой солидный оклад». но я работаю, а в рекламе и мире моды жизнь не такая защищенная, как в банковском деле. На квадратный метр сволочей там много больше, и они обладают гораздо большей властью. Пьер взглянул на сестру с тревогой. Когда на нее накатывало, как сейчас, от кифа язык у нее развязывался много больше, чем того допускала вежливость. И множество раз, не с Розалину, с его первой женой, Пьеру приходилось улаживать шумные ссоры, разгоревшиеся из-за того, что случайно вырывалось у Жанин под кайфом. «Но даже от сволочей есть своя польза», – продолжала она. «Именно это я и пришла тебе рассказать, Пьер. Я тебе говорила, что Рауль работает в Министерстве прогнозирования Единой Европы». Пьер кивнул. Министерство занимало здание Фонтенбло, в котором некогда располагалась штаб-квартира НАТО. Сейчас оно было забито компьютерами, в которые ежедневно вводились донесения разведки, как экономической, так и военной, для последующего анализа проявляющихся тенденций. «Кое-что довольно любопытное», — продолжала Жанин. Ты, конечно, знаешь, что в министерстве обрабатывают не только данные со всей Европы, но и те, которые приходят из наших бывших колоний. По старой памяти им компьютерное время дают со скидкой. А ты слышал о проекте подводной добычи ископаемых, который спонсирует американская корпорация General Technics? Разумеется. Американцы недавно стали засылать в Африку агентов. чтобы определить стоимость транспортировки больших объемов сырья из порт в Бенинии. При этом корпорация исподволь опрашивает тех бывших чиновников колониальной администрации, кто живет в Лондоне. Рауль говорил, что по прогнозам компьютеров, в Портмее будет создана крупная компания для транспортировки и распределения этого сырья. Возникла пауза. Ставя перед Жанин чашку, Разали перевела недоуменный взгляд на мужа, потом опять на его сестру, удивляясь выражению мечтательной задумчивости, возникшему на лицах обоих. «Ты ведь знакома с Элен, которая когда-то работала в Мали?» Наконец спросил Пьер, не обращая внимания на жену. «Да. А ты встречал Анри из Верхней Вольты?» «Да». «Кажется, ты понимаешь не меньше компьютеров». «Это было бы только логично». «А я ничего не понимаю», – вставила Розали. Пьер поглядел на нее не без жалости. «Зачем крупной американской корпорации прощупывать бывших колониальных чиновников в Лондоне? Признавать свое полное невежество во всем, что касается образа мышления и обычаев Африки?» Не успела еще Розали признать, что этот вопрос, даже два, нисколько ее не просветил, как вмешалась Жанин. Ну, разве не чудесно это было бы? Надо признать, сами американцы немногим лучше варваров. Но страна на побережье Бенинского залива, которая не была облагорожена французской культурой, часть ее заселена берберами, а они при всех своих недостатках, родственники народа Марокко и Алжира, Тут с внезапной решимостью хозяйки дома вмешалась Розали. «Не соблаговолит ли мне кто-нибудь сказать, о чем вы тут говорите?» Брат с сестрой переглянулись. Бровь Жанин поползла вверх, словно бы говоря, «Чего можно ждать от такой жены, как она?» Заметив эту гримаску, Розали покраснела, надеясь, что из лояльности Пьер на него не откликнется. Он же его только скопировал. Я говорю о возвращении назад в Африку, сказала Жанин. Почему бы и нет? Меня тошнит от Франции и от французов, которые уже больше не французы, а какие-то жуткие усредненные дворняжки полукровки Единой Европы. А почему ты так уверена, что у тебя будет шанс поехать? парировал Пьер. Рауль говорит: они намереваются набирать советников с опытом работы в Африке. Не так уж много на свете людей. удовлетворяющих их требованиям. «В конце концов, дорогой, мы с тобой не вчера на свет родились». «А вот я ни в какую Африку не поеду», сказала мятежно вздернув подбородок Розали. «Пей кофе, Жанин, а то остынет». Она подалась вперед, чтобы подвинуть медную чашечку своей невестке. Над ее склоненной спиной взгляды брата и сестры встретились. И каждый в глазах другого увидел вторую половинку мечты, которая была разбита давным-давно, точно монета, которую разломили влюбленные в преддверии долгой разлуки.